Глава третья. «Можно ли испепелить реку?» Впервые в жизни дедушка кричал на меня. «Но я видел!» Я замер, как громом пораженный. «Я правда видел!» «Закрой рот!» «Ну, закрыл. Пусть сами разбираются!» «Глупый ребенок!» Сизив спустился еще на одну ступень. Он ничего не говорил. Не так ли, особ? Он молчал, как рыба. Кому интересна детская болтовня? Только не нам. Он молчал, согласился Бог. Ты не только хитер, но и мудр. Но ты не уйдешь отсюда без ответа. Змея песочного цвета с черной головой «Твою дочь Особ, сын океана, похитил великий Зевс. Думаю, ты скоро станешь дедом, как и я. Или пеплом, если захочешь наказать похитителя. Как полагаешь, можно испепелить реку?» «Нельзя», — подумал я. «Можно», — ответил Особ. «Если это Зевс, можно все». Я поклялся, что похититель ответит передо мной. Впервые я дал ложную клятву. Зевс не ответит, и уж тем более не передо мной. Даже рискни я пожаловаться своему седому могучему отцу. Океан не вмешивается в мелкие распри, а для него все распри мелкие. К тому же, Мой отец не посещает собрание богов. Зевс ему племянник, но это ничего не значит. Оракул не солгал, сизив сын Эола. В твоем дворе я узнал правду. От меня, напомнил дедушка, от тебя, от кого же еще? Тут больше никого нет, никого заслуживающего внимания. Это правда. Лучше бы меня выпороли вождями. Кто ты, гиппоной? Никто. Пустота, не заслуживающая внимания. Задыхаясь от обиды, я уже был готов выкрикнуть оскорбление, не думая, кто передо мной, бог ли, царь. Но следующие слова Осопа отрезвили меня лучше, чем ушат ледяной воды, вылитой на голову. Не знаю, может, это и был, ушат воды. Все-таки надо помнить, что в наш двор пришла река. «Я не прощу», — сказал особ. Речной запах усилился, я задыхался. «Я не прощу похищение дочери, но и Зевс не простит меня за то, что я поклялся мстить. Месть невозможна!» Но его это не остановит. Ему достаточно произнесенных слов. «Ты тоже», — произнес слова Сизиф, — «ты и никто иной назвал мне имя похитителя». «Чем мне заплатить тебе за доброту? Если я расплачусь с тобой, любому станет ясно, что правду я узнал от тебя и только от тебя». Чего стоит твоя правда? Правда, живительный родник, заплати мне таким же источником. Объяснись. В моем Акрополе нет источника свежей воды. Мы спускаемся вниз, к роднику. Приди, враг, запрись мы в крепости, без воды воинам эфиры не выдержать осаду. Ты можешь снабдить Акрополь источником, сын океана? Это наилегчайшее из того, что я готов сделать для тебя. Где мне разместить выход для воды? Возле Пропилей. Это по дороге от главной площади к Лихейской гавани. Хорошо? Я велю украсить твой источник белым мрамором. Я построю водоем, куда будет стекать вода. Это будет сладкая вода, особ. Слаще любой другой. Более того. Если раскаленную медь окунут в эту воду, медь приобретет особую, редкую окраску. Такую медь станут звать эфирской. Мне очень жаль, Сизиф. Я навлек на тебя кару, сам того не желая. Полагаю, тебя накажут. Дедушка кивнул. О да, меня накажут. У Зевса есть тысячи причин, чтобы наказать меня. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Я благодарен тебе, особ, сын океана. Я благодарен каждому, кто добавит Олимпу новую причину наказать старого Сизифа. Не веришь? Особ пожал плечами. Не верю. И исчез. Лишь илистая лужа осталась на том месте, где только что стоял. Бог, не верит, улыбаясь, произнес дедушка. Указал мне на лужу. Точно тебе говорю, парень, он не верит. А зря я хитрец, но не лгун. Хочешь правду? Еще одну правду. Мы назовем новый источник Перенами. Всякий, кто напьется из него, вспомнит твоего брата. Это будет значить. что Перен погиб, но не до конца. Химера убила его, я же воскрешу. Я оставлю его здесь, в эфире, навсегда. Как тебе моя правда? «Дедушка!» Я вцепился в него, как тонущий матрос в спасительную доску. «Зачем ты злишь их, дедушка?» Зачем ты злишь богов? Я все понял, все-все. Перена дед воскресил, меня же спас. Меня, болтливого дурака! Я не хотел такого спасения. Если бы я мог, я бы его сжег, как химера Перена. Поздно. Слова произнесены, вероятно, даже услышаны. «Боги накажут тебя и за обман, и за цепи, и за помощь осопу, и их наказание ужасное. Как ты можешь пить и радоваться? Как можешь смеяться?» «Накажут». Дед отстранил меня, взял за подбородок, заглянул в лицо. «Я очень на это надеюсь, парень». «На что?» «На то, что боги меня накажут. Я хочу разозлить их». раздраконить так, чтобы они обрекли меня на вечные муки. Но что может мне сделать Зевс жестокий? Заставит вечно крутить ворот маслобойки в Аиде, Велит кубком вычерпывать лету? Распнет старого сизифа на огненном колесе? Я представил все, о чем говорил дед, зажмурился от страха. «Открой глаза!» Гиппаной. Добровольная слепота не лучший выход. Подумай о другом. Муки. Это значит память. Это значит, что и в царстве теней я останусь сизифом. Что проку мучить беспамятную тень? Чтобы я страдал, я должен буду помнить, кто я, кем был, кем стал, кем пребуду вовеки. Способна ли бесплотная беспамятная тень вращать ворот маслобойки, страдать от тяжелой бессмысленной работы, от огня, голода, жажды? Нет. Им придется оставить мне память и хоть какое-то подобие тела. Мучения станут для меня вечной сладостью. Это ли не победа? Это ли не бессмертие? И это будет мой последний, самый главный обман. Новый, вечный триумф над смертью. Я буду счастлив испытывать муки, оставаясь собой. Дедушка, утри слезы. Я буду помнить, что я Сизиф, сын Эола. Ты будешь помнить, что я Сизиф, что где-то там... «Далеко я улыбаюсь, вспоминая тебя!» «Все запомнят!» «О да, ведь это сизиф!» «Был, есть и никуда не денется, пока весь мир от богов до муравьев не накроется медной лоханью!» «Чем не повод для радости?» «Радуйся, гипаной! «А если ты не станешь радоваться...» «Клянусь кубком Гебы, я выпарю тебя вожжами! Выбирай, радость или вожжи!» Я выбрал радость. Раньше я не знал, что она бывает такой. Радость. Вот узнал. Ближе к осени торговцы посудой приехав к нам из Сикиона с телегами полными крутобоких амфор и вместительных пифосов, рассказали о страшной грозе, разразившейся над Осопом, там, где река течет близ города, который торговцы называли Флиасом. Гроза бушевала всю ночь, показавшуюся жителям Флиаса, вечной. К утру гроза ушла дальше, через равнину к бухтам Кресейского залива. Когда же местные прачки спустились к реке, желая затеять стирку, они вскоре с криками вернулись в город. В воде, обжигая прачкам руки, плавали угли, раскаленные до красна. Вопреки ожиданиям, вода не гасила их, напротив, вынуждала светиться ярче и жечь больнее. Со временем, Углей стало меньше, но и по сей день они встречались в водах Осопа. Осоп не промолчал, а Зевс не простил. Наверное, я был единственным, кто слушал рассказ об углях в реке, содрогаясь от дурного предчувствия. Дедушка же, напротив, ахал-охал, подзуживал торговцев начать историю сначала — Короче, всячески наслаждался удивительными новостями. В эти летние дни он получал ясно видимое удовольствие от ветра, дождя, смеха, хлеба, вина и сплетен. От каждого мгновения жизни. Наверное, знал, что их, этих мгновений, осталось немного. А может... Знал, что они бесконечны.